«Эмма». Пространство под одеялом пульсирует, как от сердцебиения. В темноте я нащупываю руку Джейкоба и пожимаю ее. «Дорогой, нам нужно идти». Он поворачивается ко мне, его глаза отражают свет. «Я не выходила из себя, с Джесс». «Тихо», — говорит он. «Мы поговорим об этом позже». «Я не обижал ее», — говорит Джейкоб. «Я замираю и пристально смотрю на него. Мне хочется ему верить». «Боже, мне хочется ему верить, но потом я вспоминаю лоскутное одеяло, которое шила для него моя мать, обернутой вокруг тела мертвой девушки». «Я не хотел обижать ее», — уточняет Джейкоб. Никто не смотрит в лицо своему наврожденному сыну, представляя все то плохое, что произойдет в его жизни. Вы видите одни только возможности — его первая улыбка, первые шаги, выпускной в школе, свадебный танец, его лицо, когда он возьмет в руки своего сына. С Джейкобом я постоянно меняла эти привычные жизненные вехи, когда он сам охотно заглянет мне в глаза, когда сможет принять изменения планов и не распасться на части, когда наденет рубашку, не срезав с нее тщательным образом пшитый подворотник и рылычок. Вы любите ребенка не за то, что он делает и чего не делает, а за то, кто он есть. И даже если он убийца, сознательный или случайный, он все равно мой. «Не общается со сверстниками, — говорит Хелен Шарп, — является центром собственной вселенной. Самосохранение — единственное нерушимое правило. Вспышки гнева и проблемы с контролем над эмоциями. Сдается мне, доктор Мурана, синдром Аспергера — это новое название эгоизма. Нет, это не нежелание учитывать чувства другого человека, а не способность сделать это. И все же это относительно новый диагноз, не так ли? Впервые он появился в диагностическом руководстве по психическим расстройствам в 1994 году. Он совсем не был новым. Люди с синдромом Аспергера существовали и до того, только их так не называли. Кто, например? Стивен Спилберг, режиссер. Джон Элдер Роббисон писатель. Сатоси Тадзири, создатель покемонов. Питер Торг из группы «Манкис». Им всем во взрослом возрасте официально был поставлен диагноз «синдром Аспергера». «И все они чрезвычайно успешные люди, да?» – спрашивает Хелен. «Вроде бы». «Они провели жизнь весьма плодотворно и много общались с другими людьми?» «Наверное». «Вы считаете, у кого-нибудь из них были проблемы с общением?» «Да». «Вы считаете, кого-нибудь из них дразнили в детстве?» «Чувствовали они себя выброшенными из жизни?» «Я не знаю, мисс Шарп». «Правда? А вы видели, какая стрижка была у Питера Торка в юности? Пусть вы не поддержите меня, но я скажу, да, их дразнили. И все же никто из этих людей с синдромом Аспергера не попал под суд за убийство, ведь так?» «Нет, как я сказала, между синдромом Аспергера и склонностью к насильственным действиям нет причинно-следственной связи». «Если синдром Аспергера...» и ведет к тому, что человек становится нездержанным, разве он может быть оправданием для Джейкоба, который совершил ужасное насильственное деяние? «Протестую», — говорит Оливер. «Это предвзятость». «Протест принимает сам», — отзывается судья. Прокурор пожимает плечами. «Снимаю этот вопрос, доктор Мурана. Как вы поставили Джейкобу диагноз синдром Аспергера?» «Я провела тест на уровень интеллекта и оценку адаптивных навыков, чтобы посмотреть, как Джейкоб справляется с определенными жизненными ситуациями». Побеседовала с Сэммой Хант и учителями Джейкоба, чтобы собрать сведения о его поведении. Синдром Аспергера не проявляется внезапно. Я просмотрела видеозаписи, где ему меньше двух лет, он тогда вполне соответствовал основным неврологическим показателям обычных детей, и затем наблюдала постепенное ухудшение в поведении и появлении проблем межличностном общении. Помимо этого, я провела с Джейкобом много терапевтических сеансов в своем кабинете и в школе. Не существует особого анализа крови или какого-то другого научно обоснованного исследования, которое можно выполнить, чтобы удостовериться, есть ли у ребенка синдром Аспергера. Нет. Диагноз основан в первую очередь на наблюдениях, в ходе которых отмечается навязчивая повторяемость определенных действий, фокусировка на одной теме, и сложности в социальном взаимодействии, которые пагубно сказываются на повседневной жизни, без задержки в речевом развитии. «Значит, это субъективное мнение?» «Да», — говорит доктор Мурана. «Но просвещенное. Если бы Джейкоба наблюдал другой психиатр, возможно ли, что он или она не нашел бы у Джейкоба синдрома Аспергера?» «Я в этом сильно сомневаюсь. Диагноз, который часто путают с синдромом Аспергера, это дефицит внимания и гиперактивность», И когда детей АСПИ сажают на таблетки, которые выписывают детям с СДВГ, и они не оказывают никакого воздействия, часто становится ясно, что диагноз нужно пересмотреть. Значит, критерии, которые вы использовали для постановки диагноза Джейкоба, таковы. Неспособность общаться с другими людьми, трудности со считыванием социальных ключей, желание следовать правилам и распорядкам, фиксация на определенных темах. М да, примерно так, отвечает психиатр. «Скажем, у меня есть семилетний сын, который совершенно одержим могучими рейнджерами и должен каждый день перед сном получить свое молоко с печеньем. Он не слишком охотно рассказывает мне о том, что с ним сегодня произошло в школе и не любит делиться игрушками с младшим братом. У моего сынишки синдром Аспергера». «Не обязательно. Представим, что в песочнице сидят два трехлетних ребенка. Один говорит, посмотри на мою машинку. Другой отвечает, у меня есть кукла. Это параллельная игра» это нормально в таком возрасте. Но если вы понаблюдаете за теми же детьми в восьмилетнем возрасте, один скажет «посмотри на мою машинку», приемлемым ответом будет «красивая машинка» или «можно мне ее взять?» или какая-нибудь другая фраза, продолжающая взаимодействие с ребенком, который завел разговор. А ребенок с синдромом Аспергера может всё равно сказать в ответ «у меня есть кукла». И когда его товарищ по игре уйдет, он не поймет, почему. По его представлениям, он ответил на сказанную ему фразу и поддержал разговор. Он не осознает, что его ответ оказался неподходящим к вопросу. «Или», — говорит Хелен Шарп, «ребенок с куклой может быть просто зациклен на себе, не так ли?» С синдромом Аспергера часто именно так и бывает. Но и без синдрома Аспергера такое время от времени случается. Я считаю, доктор, поставленный вами диагноз и ваше умозаключение относительно Джейкоба основаны исключительно... И только на ваше мнение. Вы не смотрите на токсикологический анализ или энцефалограмму? Есть множество разных психических расстройств, которые диагностируются только методом клинического наблюдения, мисс Шарп. Синдром Аспергера — одно из них. Любой психиатр в этой стране скажет вам, что это настоящее психическое расстройство. Его может быть трудно описать в конкретных словах, но когда вы видите человека с таким расстройством, то сразу его опознаете. Поясните, пожалуйста, вы считаете, что наличие Джейкоба синдрома Аспергера повлияло на его поведение в тот день, когда была убита Джесс Огилви? Это верно. Потому что Джейкоб плохо справляется с разными жизненными ситуациями, и у него отсутствует эмпатия, и раздражение иногда приводит к тому, что ему трудно контролировать свою ярость. Это верно. Повторяет доктор Мурана. И такие признаки вы отмечаете в человеке с синдромом Аспергера? Да. «Какое совпадение!» — произносит прокурор и складывает на груди руки. «Те же черты можно обнаружить у хладнокровного убийцы!» «Однажды Джейк сказал мне, что слышит, как умирают растения. Они кричат», — объяснил он. «Я считала это глупостью, пока не поговорила с доктором Мурана. Дети с синдромом Аспергера обладают чувствами, которых мы с вами даже не можем себе представить», — заметила она. Мы отфильтровываем звуки и образы, которые постоянно бомбардируют мозг аспи. Вот почему иногда кажется, будто они замкнуты в своем маленьком мирке. Но это не так. Они в нашем мире, но включены в него сильнее, чем мы. Нам такое даже не снилось. Вернувшись домой в тот день, я залезла в интернет и почитала там про гибель растений. Оказалось, испытывая стресс, они выделяют газ и телен, И немецкие ученые создали приспособление, которое измеряет энергию этих молекул как вибрации или звуки. Неудивительно, что это утомляет, быть свидетелем последних вдохов природы, но мой сын слышит не только растения, но и зубовный скрежет сердитого океана, робость солнечного восхода, звук разбивающегося сердца.